Глава 24. Врешь, сука, не уйдешь. Я отвернул в сторону и, не думая продолжать бесполезную погоню. Если нужно кого-то догнать, не обязательно бежать за ним. Порой полезно выбрать едва ли не противоположное направление. Толчок, и моя правая ступня нашла опору в выщерблении стены доходного дома. Еще один, и левая встала наверх каменного забора купеческой усадьбы. По верхней кромке понатыканы осколки битого стекла, но есть чистый участок, шириной чуть больше ступни. Я лично его готовил, и увидеть эту проплешину запросто не получится. Вот и не замечали уже года два как. Разворот, толчок, и мои руки ухватились за перила балкона второго этажа все того же доходного дома. Руки привычно выбросили тело вверх, словно на перекладине турника. Мгновение, и я оказался на перилах, как курица на насесте. Подпрыгнул, и, ухватившись за балкон третьего этажа, быстро перебирая руками по балясинам, добрался до поручней. Очередной прыжок и выход с силой вынесли меня на крышу. Не останавливаясь, я побежал, громыхая металлом кровли. Казалось бы, со всей этой эквилибристикой я потерял время. На деле же мне прекрасно знаком этот район, исхоженный за эти годы вдоль и поперек. Незачем пыжиться, стараясь переплюнуть плетение, играющие на руку одаренному. Лучше воспользоваться преимуществом знания местности. У беглеца нет иного пути, как и в обход купеческой усадьбы и выход на параллельную улицу. Я перепрыгнул на крышу соседнего дома, пробежался по ней и спрыгнул на кровлю двухэтажного. Пересек его поперек и, не останавливаясь, запустил свое тело в полет. Ухватился за толстую ветвь раскидистого клена и далее спрыгнул на дорогу, погасил инерцию, сделав кувырок и вновь вскочив на ноги. Когда беглец появился из-за поворота, я встретил его подсечкой. Надо отдать должное полетевшему в пыль противнику. Тот успел среагировать и уйти в кувырок. Доли секунды, и он оказался на ногах, развернувшись ко мне. Даже не знаю, успел бы я вот так. Все же плетение и узоры работают, это факт. Не давая противнику времени опомниться, я ринулся к нему, сокращая дистанцию, сходясь грудь в грудь и сводя все к рукопашной. Практически все боевые плетения дистанционные и требуют определенного простора, давать который я не собирался. Противник ростом чуть ниже меня, не такой массивный, хотя в клинч с ним лучше не сходиться, поломает к Бениной маме. Потому как пассивкам как раз наплевать, в каких условиях работать. И он будет дураком, если у него не активирована сила. Впрочем, есть ведь и контактные боевые плетения. Нужно только время, чтобы их активировать. Лишая его такой возможности, нанес обманный удар правой рукой и атаковал левой. Как по мне, то проделал я это виртуозно и на высокой скорости. Но одаренный все же успел среагировать и блокировать оба удара, да еще и в контратаку перешел, ударив меня коленом под вздох. Я успел среагировать, но полностью избежать плюхи не удалось, и частично удар все же прошел. Черт! С противниками, имеющими узоры, мой режим Аватара еще справляется, но вот с одаренными как-то не очень. К тому же этот гад наверняка учился еще и приемом подлой борьбы, уж больно ловок. А этого одними лишь плетениями не добиться, нужно еще и ухватки знать. Боль я купировал и вновь пошел на сближение, рванув из петли нож. Ну мало ли, вдруг он все же не удосужился наложить кольчугу. Клинок натолкнулся на мягкую и в то же время непреодолимую преграду. Убийца даже отвлекаться на это не стал, а врезал мне по ушам руками, по которым побежали льдисто-синие всполохи. Дохнуло холодом, но я ничего не почувствовал, потому что панцирь блокировал ледяные кулаки. «Идиот! Раз уж сделал ставку на кольчугу, то и бил бы просто руками, без подпитки силой. Тогда получилось бы как минимум дезориентировать меня». Но он решил, что сумеет пробить мой амулет. Ну откуда ему знать, что у меня десятикаратный бриллиант, который замучаешься ковырять? Зато я воспользовался моментом и, выпустив нож без замаха, коротко ткнул убийцу в печень костяшками пальцев. Сработало. Противник хекнул и поддался назад. Я же, воспользовавшись его замешательством, врезал ему по голове подъемом стопы. Чистая победа. Его снесло как кеглю в боулинге, дополнительно приложив головой о твердую дорожку. В смысле, и непременно приложило бы, но тут уж его панцирь сработал как надо, и он не получил ни царапины. Пока он не пришел в себя, я оседлал его и, приоткрыв рот, достал из внутреннего кармашка кафтана небольшую оловянную фляжку. Специально для нее шил, и теперь всегда имею при себе немного блокирующего зелья, которое так и осталось у меня. Не мешало бы раздобыть рецепт, а то в наличии не больше 50 грамм, курам насмех. Вообще-то оно запрещено к свободному обороту, и за преступление с его помощью наказание суровое, для простецов смертная казнь без вариантов. Поэтому ничего удивительного в том, что его рецепт известен далеко не всем одаренным. Впрочем, возможно, причина в том, что для его изготовления необходимо иметь дар не ниже 8 ранга. «Кто за...» Я приложил палец к сонной артерии. «Ничего. Труп?» Я катнул голову в бок, и она безвольно и уж как-то совсем легко повернулась. Сломал шею? Но как же тогда панцирь, который предохранил его от удара о землю? При падении он еще был жив, а дошел уже позже, когда я его начал ворочить. Черт! «Стоп! Первый нападающий, тот мужик...» Я ведь его не убил, а только вырубил. Обыскивать труп не стал, просто некогда. Куда важнее захватить пленного. Если узор нанес этот одаренный, значит с его смертью клеймо исчезло. И допрашивать можно без опаски. Я вскочил и рванул вокруг купеческой усадьбы. Ну вот никакого желания прыгать по крышам, когда можно обойтись и без этого. Стоять. А куда я спешу? Если узор исчез, получается, тот мужик валяется без сознания. А вот этого просто так оставлять нельзя. Не успею я добежать до места схватки, как его разденут да исподнего. Поэтому, вернувшись, приступил к его обыску и сбору трофеев. Ну, что сказать. 58 рублей с копейками, золотом, серебром и медью. Пара потертых пистолетов, шпага хорошей стали на обычной перевязи, кинжал также неплохой работы. Вот, в принципе, и все, чем удалось поживиться. Признаться, я где-то надеялся обнаружить еще один камень, но не судьба. Все же достаточно дефицитный и весьма востребованный товар. Наконец, я побежал по дорожке и довольно скоро оказался на месте. Труп лежал там, где ему и положено, разве только раздет до нога. Даже исподним не побрезговали. Вот же народ. И когда только успели. А вот второй отсутствует. По дороге сюда я его не встретил. И тут не валяется. Попытался рассмотреть следы, но их уже успели затоптать. И куда он подевался? По идее, далеко убежать не мог. И должен валяться где-то поблизости. «Ростик, Юрка, сюда идите!» Позвал я двоих мальчишек лет 10. Проживают неподалеку, и друзья не разлей вода. Эти всегда в курсе того, что творится на улице. Ну и у меня к ним ясное дело имеется подход. Чего тебе шелест? поинтересовался Ростик, что был в их паре побойчея. Мужика, я тут приложил слегка, не видели? не потряс головой мальчишка. Ну, таки да, они самые информированные, только это не значит, что всегда видят раньше других. Да срок, и они все непременно вызнают, но вот конкретно сейчас не в курсе. Ладно, тогда так. «Для начала вы оба расскажите дворовым, чтобы вернули мой нож. Если найду сам, тот, кто взял, будет иметь бледный вид и вялую походку. Дальше. Ростик, знаешь беса с чужовки, на рынке вечно ошивается». «Знаю». «Сыщи его и скажи, что я буду ждать его на той стороне за углом купеческой усадьбы». Указав направление рукой, произнес я. «Ага, сделаю». Поймав копейку, пообещал молец и сорвался с места. Юрка, сыщи патруль стражей и приведи их туда же на угол. скажи, что там побитый дворянин да и про этого жмура не забудь. Понял шелест, не менее ловко поймав свою копейку выкрикнул мальчишка и убежал. Ну и я поспешил взять ноги в руки и вернуться к трупу одаренного. Нет ну что ты будешь делать? На ходу подметки рвут И ведь это не чижовка, а вроде как вполне себе благополучная мещанская слобода. А нет, обобрали труп несостоявшегося убийцы до нога. Даже крестик сняли. Я пристроился в сторонке на валуне и достал из кармана записную книжку со свинцовым карандашом. Появилась у меня привычка носить ее. Оно и записку послать можно, и личность чью-нибудь изобразить. Вот такая у меня пошла развеселая жизнь. Прям Шерлок Матеву Холмс. Пока дожидался беса и патруль, успел сделать по два наброска с личностями пропавшего и убитого киллеров. Ну и труп одаренного осмотрел, уже без одежды. На спине семь узоров, что соответствовало пятому рангу, и повиновения среди них нет. Может пропавший носил не его клеймо, а кого другого, потому сознание и не потерял. Впрочем, он мог отбежать и завалиться под каким-то кустом, мало ли пьяных валяется, и ведь этих не обирают до нитки только карманы до пояса потрошат. На Руси к убогим и алкашам всегда с пониманием и лаской, хотя с какого такое отношение к последним, убей меня не пойму. Чего искал, я так важничая подошел подросток-карманник. Словно и не он только что бежал так, что до сих пор унять дыхание не может. Но хочется ему изображать из себя крутого, и пусть его… Меня это не парит, и вообще, если зарываться не будет, я даже подыграть могу. Но попробует перегнуть, уши оборву. без вот тебе рисунки. Передай Бересте, что эти утырки меня на нож подсадить пытались. Один уже лег. Со второго хочу спросить. Надо бы сыскать. В долгу не останусь. Так это грусти и мышата. Два дня, как появились в Слободе, чин-чином занесли Бересте, на молодые лета его даже не глянули. Сказывали, что хотят малость поработать в Воронеже. Взнос за каждый день делали... «Но только никто и не слышал, чтобы они кого оприходовали. Не пойми, чем занимались». «Ясно. Но ты просьбу мою бересте сейчас же донеси, будь другом. А после пробегись в ремесленную слободу и рисунки эти покажи шапочнику ермалаю не припоминает ли?» Сунув в руку беса полтину, попросил я. Сделай в лучшем виде», солидно кивнул тот, и пулей сорвался с места. Стражу ждал недолго. Как и следовало ожидать, в первую очередь они прибежали к трупу дворянина. Подобное преступление не просто в приоритете, но непременно расследуется с тщанием и срока давности не имеет. Еще и окольничьего время от времени за выми дергать будут. Так что ничего удивительного в том, что он вскоре лично прибыл на место. Допрос, как и в прошлый раз, вел подьячий. Причем тот же самый. Впрочем, тут 50 на 50, либо он, либо его сослуживец. На плечах этой парочки висят все разыскные и следственные мероприятия. Когда вышел из кабинета, то в коридоре столкнулся с родителями. Потупился, шаркнул ножкой, типа весь такой невинный. Ну а что такое-то? Я в этот раз и впрямь не виноват. Не я же затеял все это в самом-то деле. «Прямо я не знаю, как с тобой быть», – вздохнул отец. «Сечь розгами и ремнем уже вроде как не по возрасту, кнутом выпороть, так ты дворянин, а я не палач». «А ты вожжами, оно как-то по-домашнему, и в то же время наука на будущее запомнится», – посоветовала мать. «За что, матушка?» – возмутился я. «А это ты нам скажи, за какие такие делишки к тебе душегубы заявились? Что ты от нас скрываешь?» «Да не скрываю я от вас ничего, все как на духу выложил». Но вот ума не приложу, кто решил меня живота лишить. Записка-то, что тебя подбросили и которую нам начальник гимназии показывал, начал было отец. Егоровым писано, коего я порешил. Я видел его почерк, одна рука. Иных сообщников у него с Седовым не было. Так что отсюда прилететь не могло, перебив батюшку, твердо заверил я. Так с какого тогда? Не знаю. Одного душегуба я только оглушил. Но пока за одаренным гонялся, он опамятовался и дал деру. Может вы менее тебя забрать? Все одно конец учебного года, а ты в гимназии не сидишь. Нет, батюшка, прости, но я никуда не поеду. Бегая от проблем, ничего не решить. А решать нужно. Я, конечно, не дроссель. Но без соли меня не сожрешь. И в том вы убедились. Ишкаков. Все рассудил и решил. Начал было отец. Батюшка. Снова перебил его я. Все одно по-своему сделаю. Потому просто отпусти. А там, как разрешу все, приеду в поместье. Берись хоть за розги, хоть за кнут. Ну или вожжи попробуй». «Не поместье более, а имение», – поправила меня мать. «Князь Долгоруков выкупил указанный дом, земли с деревенькой до да крестьянами, и передал все это мне, прирезав от себя сотню десятин пахотной земли. В благодарность за спасение тобой, Марии Ивановны. «Так что теперь это наша вотчина». «Хорошая новость», – улыбнулся я. «Ладно, сын, твоя правда. Разобраться с этим стоит. А в стражу я не верю», – вновь заговорил отец. «Ефима бы к тебе приставить». «Нет уж. Пусть он при матушке будет», – поспешил я откреститься от боевого холопа. «Ну, может, тогда и Илюху?» «Этот города не знает. За ним самим глаз да глаз нужен будет». «Правда, батюшка. Мне одному с подручней. Я вон к Эльвире обращусь, если понадобится. Ей-то поди, вы доверяете? 17-летний пацан, рассуждающий насчет таких серьезных вопросов, при этом с его мнением считаются, так и есть. Во всяком случае, в нашей семье меня уже давно не воспринимали как парубка, нуждающегося в постоянной опеке, а держали за взрослого и самостоятельного. А уж после того, как вызволил сестру, мои позиции и вовсе подскочили на несколько пунктов. А тут еще и схватка с одаренным убийцей и его помощниками, оставшаяся за мной. «Петр, давай мой амулет переделаем под кольчугу», – предложил отец. «Не нужно, батюшка. Деньги у меня есть, так что сегодня же прикуплю стальную кольчугу, чтобы под одеждой носить. Никаким ножичком не дотянутся. А так-то я тоже не подарок, сам ведь знаешь». «Вырос ты, сынок», – провела рукой по моим волосам мать. Когда вышел на улицу, там ко мне подошли всполошенные Мария и Лиза. Однако, как нелюбопытно им было, обстоятельной беседы не получилось. Времени в обрез. Поэтому сестру сдал на руки родителям, великую княжну, сопровождавшим ее компаньоном, а сам побежал по делам. И в первую очередь в оружейную слободу. «Нужно выполнять данное обещание». Ну и поспокойнее так. Кольчужная майка движений практически не стесняет. Конечно, если носить ее умеючи. Зато реально прикроет от ножей жизненно важные части тела. Здравия, дядька Василь. Войдя в трактир, поздоровался я с хозяином. И тебе поздоровый шелест. Я гляжу, тебе все не имется. Да я-то тут при чем? Сами вяжутся. Ты же знаешь, я первым никого никогда не задевал, но и спуску не давал. Ну-ну... «Береста просил сказать, что ждет тебя в известном месте». «Ага, спасибо». «Перекусишь?» «Не проголодался еще. Вот закончу, а тогда непременно. Ну, беги». Известное место – это берлога на старом пепелище. И ждать Береста меня там может только по одной причине. Они сыскали небезызвестного груздя. Теперь залетный ждал своей участи за беспредел. И вопрос тут не в том, что он хотел порешить именно меня, имеющего на чижовке определенный вес и авторитет. Он в принципе хотел лишить жизни дворянина, а такое не спустят. Мало слободе было недавних потрясений, так тут еще и это. «О, узнаю. Ну здравствуй, грусть», – отряхиваясь после тесного лаза, поздоровался я. «За ради Христа не лишал бы ты меня живота, господин хороший. и спину мою ты видел и знаешь, что не своей волей я руку на тебя кинул. Все это хозяин наш, Лебедев Иван Степанович. Мы с мышатой ослушаться-то его не могли из-за узора того клятого. Сказал бы мамку родную прирезать, так и глазом бы не моргнули». «И где проживал ваш Лебедев?» – поинтересовался я. «Во Владимире усадьбы его». Пробавлялся он душегубством за деньгу через человечка верного в Суздале».